В целом же, феноменально быстрое восстановление народного хозяйства СССР в послевоенный период и мощные темпы развития его экономики в период с 50-го по 70-е годы посеяли страх и смятение в умы и души сионно-масонских заправил Запада. Шокировало то, что несмотря на подрывную работу, проводимую сионно-масонской пятой колонной внутри СССР, ее народ творил чудеса. Судите сами. За эти 20 лет темпы роста промышленной продукции в СССР составили 689% по отношению к пятидесятому году, в то время как в США они составили 224, в ФРГ 426, в Англии 178, а во Франции 314%. Если в 1950 году объём промышленной продукции СССР по отношению к американскому составлял менее 30%, то же К 1970 году он превысил 75%. Особенно мощный рывок наша страна сделала за период с 50-го по 60-й год. До масштабной реализации хрущевских авантюр в сельском хозяйстве и системе управления народным хозяйством. Достаточно сказать, что за эти 10 лет в эксплуатацию было введено более 10 тысяч крупных промышленных предприятий в области энергетики, металлургии, машиностроения, химической промышленности, текстильной и пищевых отраслях. Было проложено более 40 тысяч километров нефтяных и газовых трубопроводов. Мы уверенно опережали США, да и другие страны по темпам роста производства во всех ведущих отраслях народного хозяйства. Советский Союз уже к 60-му году производил почти 20% мировой промышленной продукции. То есть больше, чем Англия, Франция, Италия, Канада, Япония, Бельгия и Голландия вместе взятые. При этом эти высокоразвитые страны имели население 280 млн человек, а в СССР тогда было только 220 млн. Но тревожные тенденции уже наблюдались. За период с 1961 по 65 годы в результате хрущёвских экспериментов начали снижаться темпы роста экономики особенно в области сельскохозяйственного производства, в области потребления и торговли. И тем не менее, ускорение, приданное нашей экономике в послевоенный сталинский период и первую половину срока правления Хрущёва, период его укрепления во власти, продолжалось на волне мощнейшего энтузиазма народа и двигала экономику страны более высокими темпами, чем в США и в странах Запада. Естественно, что после снятия Хрущёва новая команда Леонида Брежнева по логике вещей должна была утвердиться во власти и новыми достижениями в экономике и в социальных вопросах. Для убедительности в предлагаемой таблице представлена динамика роста экономики СССР с 1950 по 70 годы. Далее таблица. Чем особенно характеризуется период с 1966 по 70 год? При в общем положительных тенденциях переломного характера в основных экономических показателях, по которым был спад в период с 61 по 65, наблюдалось невыполнение всех показателей промышленного производства. Ведь до 1966 года все промышленные показатели, как правило, перевыполнялись, и только сельское хозяйство имело срывы. Правительство Косыгина собрало тогда лучшие силы, и плановые показатели на восьмую пятилетку 66-70-й были тщательно взвешены и выверены. Причем они должны были быть не только выполнены, но и перевыполнены. Это являлось залогом реальности дальнейшего планирования развития экономики страны. Но именно по наиболее эффективному сектору экономики пятая колонна и наносила свой первый невидимый для невооружённого глаза удар. Сельское хозяйство оставили тогда без внимания, так как оно и так из-за экспериментов Хрущёва давало большие сбои. Что же мы получили в итоге этой первой Брежневской пятилетки? Плановые показатели по промышленности не выполнены, а по сельскому хозяйству впервые почти по всем показателям выполняется план. На приводимой ниже таблице приведены плановые и фактические показатели директив съездов КПСС по промышленности и сельскому хозяйству. Таблица. О том, как пятая колонка А сучье с велоэкономические диверсии, саботаж и подрывную работу мы коснёмся чуть позже. А сейчас необходимо зафиксировать тот факт, что несмотря на начавшееся противодействие, темпы развития экономики тем не менее были для США и Запада ошеломляющими. Судите сами. Если наш национальный доход в 50-м составил только 31% от уровня США, то в 1970-м он уже достиг рубежа 65%. Если продукция промышленности СССР в 50-м составляла чуть менее 30% от американской, то в 1970-м она уже превысила отметку 75%. Если, например, В 50-х мы добывали нефти только 14% от её добычи в США, то в 70-м она составила уже 74%. Если стали в 50-м производили 30, то в 70-м мы уже выплавляли 95% от американского уровня. Более того, по ряду важных промышленных показателей мы даже обошли Америку. Можно себе представить, как шло бы развитие страны, не будь подрывной работы пятой колонны. Аналитики и экономисты США, руководители различных подрывных всеномосонских центров не сидели сложа руки. Им уже стало ясно, что военным путём Советский Союз не одолеть ответный ракетно-ядерный удар возмездия мог и испепелить Америку. Оставалась одна надежда на проверенную веками практику подрывной работы в тотальном масштабе с использованием пятой колонны своих еврейских саплеменников и масонских единомышленников в Советском Союзе. Задача ставилась на разобщение сотрудничества СССР и стран Восточной Европы наших союзников, на подрыв морального духа нашего народа, на разложение общества, на разработку тупиковых направлений в науке, технике, экономике и на гонку вооружений, чтобы истощить наши финансы. Наши плановики особенно в госплане. Экономисты и учёные Академии наук СССР во многом состоящие из кадров еврейской национальности сознательно игнорировали важнейшие экономические составляющие, делавшие любую экономику эффективной. Речь идёт об оборачивании финансовых средств. Чем больше оборотов делает денежная единица, тем она больше приносит доходы и прибыли. Но они ввели в стране модель, при которой за высокие показатели по прибыли директоров предприятий наказывали и рублем, и выговорами. Более того, в стране никто толком не занимался отраслевой структурой национального дохода. Ведь наибольший оборот денежных средств совершается в торговле. Именно там куётся максимальная оборачиваемость денег и получение прибыли. Естественно, не в рамках конкретных сделок, а в рамках операций финансового года. И еврейские специалисты просто генетически не могли этого не понимать. Есть ещё сфера, которая работает с живыми деньгами, совершающими постоянный кругооборот сфера услуг. Транспорт, связь, бытовые и коммунальные услуги. В этой связи понятно, что чем меньше доля торговли и сферы услуг в отраслевой структуре национального дохода, тем меньше эффективность экономики страны. Вот как выглядела отраслевая структура национального дохода СССР и стран Запада в 1960-70-м годах в долях процентов. Далее таблица. Чем больше оборотов совершают деньги, тем богаче государство и люди, обладающие этими деньгами. Тем лучше они живут. Торговля и сфера услуг это зона свободных денежных масс, огромных масс И именно эти деньги составляют тот мощнейший резерв, из которого черпаются инвестиционные вливания в остальные, менее доходные сферы производства, имеющие более длительные сроки оборачиваемости капитала: строительство, пищевая промышленность, сельское хозяйство, тяжёлая промышленность и так далее. А через эти сферы проходит линия и в инвестирование долгосрочных проектов в области энергетики, горнорудной и металлургической, химической промышленности и, конечно, машиностроения. У нас в сфера торговли и услуг всегда держались в чёрном теле, создавая целую цепь проблем. Снижение эффективности экономики, уменьшение свободной денежной массы, низкий уровень качества услуг и работы в торговле. Недовольство населения уровнем обслуживания и дефицитом этих услуг. Глухая злоба и ненависть народа к власти, которая создала для себя свою собственную сферу торговли и услуг через разного рода распределители и закрытые организации. Нехватка торговых площадей и предприятий сферы услуг создавали не просто проблемы для людей в виде огромных очередей в магазинах, в различных бытовых мастерских, в Сберкассах, где люди не могли быстро оплатить коммунальные и прочие услуги, в авиа- и железнодорожных кассах и так далее. То есть государство В лице своего чиновничества создавала все условия для того, чтобы деньги населения, как можно позже приходили в казну и, естественно, совершали как можно меньше оборотов, принося огромные убытки стране, что в свою очередь приводило к постоянной нехватке средств для решения проблем, способных улучшить жизнь народа. И главное здесь было даже не в том, что власти было плевать на народ. Главное было затормозить эффективность финансовой сферы этой кровеносной системы любого государства. В связи с вышеизложенным, нельзя не привести для сопоставления факты, подтверждающие наши правоту. Так, доля сферы услуг, включая и торговлю в структуре ВВП внутреннего валового продукта развитых стран Запада на начало 2000 года составила в США 75%, в Германии 65,8, во Франции 69,2, в Англии 68,9, в Японии 60%. Именно в начале 70-х годов США, Запад и всё на масонские кукловоды. Просчитав, что их ожидает к концу 80-х в соперничестве с СССР, даже несмотря на подрывную работу пятой колонны внутри Советского Союза, а по расчетам их специалистов, к концу 80-х СССР обошел бы США практически по всем показателям, в том числе и по ВВП, примут окончательное решение на войну против СССР своим главным оружием – «Долларом». Ведь если посмотреть на результаты мирового экспорта и импорта тех лет, убеждаешься не только в большой уязвимости наших позиций в этом вопросе, но и в том, как нас повели в тупиковые направления экономического развития, которые диктовали нашей стране только одну роль роль сырьевого придатка США и Запада. В первую очередь им нужно было сделать экономику СССР зависимой от Запада, от западных кредитов, от западных технологий, от западного импорта, как товаров народного потребления, так и продовольствия, то есть сделать власть политбюро ЦК КПСС над нашим народом полностью зависимой от Запада. Там реально понимали, что политбюро осознаёт нелегитимность своей власти в СССР и боится не Запада, а своего народа причём в 100 раз больше, чем так пропагандируемого ими врага мирового империализма. Поэтому для и народной оккупации власти в Советском Союзе так важна была стабильность внутренней жизни, а для неприхотливого в части лояльности народа СССР достаточно было дать кусок хлеба с колбасой и дешёвый ширпотреб. На именно эти две сферы Сельское хозяйство и отрасли, выпускающие товары, необходимые для жизни и деятельности человека, одежда, обувь, мебель, телерадиоаппаратура, бытовая техника и т.д., держали в загоне, чтобы страна была вынуждена закупать на Западе вечно недостающие продовольствия и эти товары. Но для этого нужна была валюта. А чтобы её получить, нужно было добывать и продавать западу сырьё: нефть, газ, уголь, чёрные и цветные, редкоземельные и драгоценные металлы, химические продукты и удобрения, алмазы, лес, пушнину и т.д. То есть то, что в России есть в избытке, тем более что больше и продавать-то было нечего, так как другая продукция за исключением военной была низкого качества. Но чтобы добывать сырьё, тоже нужна валюта. Для закупки современного горнодобывающего оборудования, крупнотоннажной автотехники, мощных бульдозеров, экскаваторов, буровой техники, электродвигателей насосов и т.д. Но читатель справедливо заметит, ведь Сталин оставил стране огромный золотой запас. Да. Минимальная оценка этого запаса в 6000 тонн золота подтверждается и оценкой западных экспертов ежегодником Bullion Review органа банковской конторы Samuelio, Notegu and Co. Ltd. и лондонских торговцев драгметаллами. Так вот уже в 1953 году после смерти Сталина СССР продал 124,5 тонн золота а в 1955-м еще 62,2 тонны. Начало было положено. После хрущевских экспериментов в сельском хозяйстве, особенно с 1962-1963 годов, Советский Союз начинает массовые закупки зерна, мяса, масла и других продуктов в США и в Европе, пуская в распыл золотой запас. При этом... Жестоко пресекаются попытки населения производить сельхозпродукцию на своих приусадебных хозяйствах, разводить скот и домашнюю птицу под предлогом борьбы с частно-собственническими тенденциями. А ведь, будь тогда, в СССР у власти не СИОНа Политбюро, а русская национальная власть, Наш народ имел бы уникальную возможность за 10-20 лет превратить Советский Союз в процветающую страну с богатым населением. Всё у нас для этого было: огромный золотой запас, мощнейший энтузиазм победившего фашизма народа и колоссальные сырьевые ресурсы. Комиссия по изучению производственных сил и природных ресурсов при Президиуме Академии наук СССР во главе с академиком Мельниковым Был подготовлен большой материал об обеспеченности нашей страны природными ресурсами до 2000 года. Многие враги народа, выпущенные Хрущёвом из лагерей, а также вернувшиеся с Урала, Дальнего Востока и Сибири. Кто знает, за собой грехи бежал из европейской части СССР на восток страны, боясь арестов при Сталине. К моменту прихода к власти Брежнева уже не только перекочевали, но и обустроились в крупных городах европейской части страны, Урала, Кавказа, Прибалтики. В первой брежневской пятилетке 1966-1970-го годов еще не было того мощного противостояния и противодействия, которое появилось позже. Еще была дисциплина труда. Оставался энтузиазм народа. Ещё велика была инерция перемен, внесённая начальным периодом реформ Хрущёва и новых начинаний команды Брежнева. Ещё не стёрлись из памяти врагов народа те меры возмездия, которые обрушивались на них за саботаж и вредительство. Расчёты аналитических центров ЦРУ, Массада и различных сионистских международных организаций к 1970 году давали однозначные выводы. Темпы роста экономического потенциала, какие имеет СССР последние 10 лет, позволят ему к 1985 году стать супердержавой, которая обойдёт США почти по всем показателям к 2000 году. Этот гигант С уже почти 350 млн населением будет давать продукции больше, чем США и вся Западная Европа вместе взятые. Это будет концом для глобальных планов всёнамосонской международной мафии по созданию нового мирового порядка, где Советскому Союзу уготована роль сырьевой колонии с самыми дешёвыми рабами в мире.